Малый Никола-Воробинский переулок Соединяет Яуский бульвар с Большим Никола-Воробинским переулком. Служил проездом к церкви Николы в Воробине на Воронцовом поле. XVII век разрушена в 1932 году. Один из самых коротких московских переулков. 62 метра. Собственной застройки не имеет. Яуская улица Яузская улица находится на востоке центральной части Москвы, начинается на углу площади Яузские ворота и переходит в Верхнюю Радищевскую улицу. Место перехода одной улицы в другую отмечено поворотом налево в Тетеринский переулок. Название улицы происходит от реки Яузы. Улица возникла в XVIII веке, отделив серебряники от бывшей кошельной слободы, связав Кремль с яузием и явившись продолжением солянки композиционный центр Яуской улицы, колокольня церкви Троицы в Серебренниках, 1756-1768 годы. В конце 18 века на левой стороне Яуской улицы находилась усадьба, главный дом которой пострадал при пожаре 1812 года, а в 1816 году был частично восстановлен. В 1798-1802 годах на улице была построена усадьба Баташова. В 1930-х, в начале 1940-х, при реконструкции Большого Устинского моста и постройке Астаховского моста, яуская улица была расширена. Справа к Яусской улице примыкает Рюмин переулок. Верхняя Радищевская улица Верхняя Радищевская улица до 1919 года, Верхняя Болвановская улица, Соединяет Яускую улицу с Таганской площадью, находясь на юго-востоке центральной части Москвы, названа по имени Радищева. Улица возникла в xvii 18 веках в Заяузе в Болвановской слободе, где изготовлялись болванки для пошива головных уборов. Отсюда прежнее название улицы. В 1712 году на улице была построена церковь Николая Чудотворца на Болвановке, архитектор старцев. В конце XVIII века сооружены дом номер 1 пристройки XIX века и дом номер 13, фасад 1875 года. В начале XIX века появились дома номер 14, 17 и 18. В сквере между домами номер 14 и 18 установлен мраморный бюст Радищева. У начала верхней Радищевской улицы налево отходит Тетеринский переулок. Далее от нее можно повернуть направо, на Нижнюю Радищевскую улицу и налево на улицу Высоцкого. Котельническая набережная Котельническая набережная протянулась на левом берегу Москвы-реки от устья реки Яузы и Малого Устинского моста до Первого Гончарного переулка между Подгорской набережной и Гончарной набережной. Название набережная получило в начале XX века по бывшей Котельнической Слободе, на противоположном берегу Москвы реки Космодемианская набережная. В 70-е годы XIX века набережная была убрана камнем. Каменная набережная реконструировалась в 1930-х годах. В 1948-1952 годах у устья реки Яузы на Котельнической набережной выстроили жилое высотное здание. Крутой склон вдоль набережной ныне застроен многоэтажными жилыми домами. В начале 1950-х годов с набережной были сняты мачты высоковольтных передач, установленные в 1920-х годах. Налево от котельнической набережной отходят первый, й и пятый котельнические переулки. Гончарная набережная. Гончарная набережная до 1900 года часть Котельнической набережной помещается на левом берегу Москвы-реки между первым Гончарным переулком и Большим Краснохомским мостом, названа по Гончарной Слободе, одна из самых коротких набережных Москвы, длина 269 метров. В 1870-х годах здесь была сооружена каменная набережная, в 1930-х годах проводилась ее реконструкция. Налево перед Большим Краснохомским мостом от Гончарной набережной отходит Гончарный проезд. за Замоскворечье, остров. Берсеневская набережная. Берсеневская набережная находится на правом берегу Москвы-реки и соединяет Большой каменный мост со стрелкой Москвы-реки и водоотводного канала. Названа в XIX веке по местности «Берсеневка», на противоположном берегу реки Причистинская набережная. В первой половине XVIII века Берсеневская набережная была укреплена деревом. В 1836 году в ее районе через Москву реку была сооружена Бабьегородская плотина, разобрана в 1937 году. В конце XIX века набережная была облицована камнем. В октябре 1917 года Красные обстреливали с Берсеневской набережной Кремль. В конце 1930-х годов набережную реконструировали. Тогда был построен так называемый дом правительства, дом на набережной. На Берсеневской набережной находятся театр эстрады, архитектурные памятники 17 века, церковь Николая Чудотворца на Берсеневке и палаты Аверкия Кириллова. Здесь же располагается комплекс зданий кондитерской фабрики «Красный Октябрь», хотя производство перенесено в другое место. После закрытия предприятия корпуса фабрики в основном сохранены и переоборудованы. К Берсеневской набережной справа примыкают Берсеневский переулок и улица Серафимовича. С одной стороны набережная переходит в Болотную, с другой стороны в Софийскую набережную. Софийская набережная. Софийская набережная в 1964-1991 годах, набережная Мариса Тереза по имени лидера французской компартии, пролегает по правому берегу Москвы реки между Большим Каменным мостом и Большим Москворецким мостом напротив Кремлевской набережной. Она является продолжением Берсеневской набережной и переходит в Раушскую набережную. Название набережной было дано в XIX веке по церкви Софии, 1682 год, колокольня 1862-1868 годы. С XVI века в районе современной набережной находился царский плодовый сад. В 1705-1840 годах — Суконный двор, одна из первых московских мануфактур. С 1780-х годов. Софийская набережная застраивалась каменными домами, в одном из которых жил архитектор Баженов. В 30-40-х годах XIX века была сооружена каменная набережная, инженера Яншин, Дельвик. В 1860-х годах на Софийской набережной появилась громадная гостиница. Так называемое Кокаревское подворье, в которой в разное время останавливались Крамской, Верещагин, Мамин-Сибиряк, Репин, Чайковский. На набережной сохранились здания частного женского училища, особняк Харитоненко, особняк купца Лобкова, Бахрушинское подворье. В 1930-х годах Софийская набережная была реконструирована. К Софийской набережной справа примыкает Фалеевский переулок. Болотная площадь Болотная площадь помещается между улицей Серафимовича, Фалеевским переулком и улицей Татьяны Макаровой на юге центральной части Москвы. Возникла площадь за Замоскворечья на болоте, от него и произошло название, официально закрепившееся с 1845 года. Во второй половине 18-19 веков на Болотной площади стояли каменные и деревянные лавки и лабазы купцов в которых торговали пшеницей, овсом, крупой со второй половины XIX века фруктами. В 1870-х годах на площади у водоотводного канала был образован Кокоревский бульвар. После 1917 года на территории площади создавались склады. В 1940-х годах здесь был разбит сквер, который к 800-летию Москвы 1947 год реконструировался. Тогда был сооружен фонтан. В 1958 году на Болотной площади установили памятник Репину, скульптор-манезер, архитектор Рожен. А с 1962 года площадь стала носить имя этого живописца до 1993 года. В 1975-76 годах фонтан на площади был переоборудован в цвета музыкальный. На Болотную площадь выходит Фалеевский переулок и Болотная улица, к ней примыкает Болотная набережная. Раушская набережная Раушская набережная проходит по правому берегу Москвы-реки от улицы Балчук до Большого Устинского моста. На противоположном берегу реки помещается Москворецкая набережная. Набережная названа в 1970-х годах XIX века по Рвам-каналам — Ровушки которые соединяли реку Москву с ее старым руслом, ныне водоотводный канал, и предохраняли от наводнений. Рвы были засыпаны в 1836 году. В начале XIX века Раушская набережная называлась Набережной улицей, затем Заицкой набережной, по здесь с XVII века церкви Николая Чудотворца Заицкого. В 30-х годах XIX века была сооружена Каменная набережная, а в 1896-1897 годах появилась электростанция общества 1886 года ныне первая МАГЭС имени Смедовича, здание которой перестраивалось в 20-х годах 20 -го века, архитектор Жалтовский. В 1930-х годах Раужская набережная реконструировалась. На набережной находится управление Трестом Энергомере. На углу улицы Балчук, гостиница балчук Кемпинский. Направо от Раушской набережной отходят первый и второй Раушские переулки. Набережная соединяет Софийскую и Космодомианскую набережные.